Он ее вспомнил сейчас же, так как всегда любовался ею. Очень хорошенькое создание. После смерти Бассини, любовницей которого она стала, вызвав этим столько нареканий, он слышал, что она сейчас же ушла от солнца. Одному Богу известно, что она с тех пор делала. Вид ее лица в профиль, в ряду впереди него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 И одного-то раза было более чем достаточно. Его нога приподнялась, а с ней и голова пса Балтазара. Догадливый пес встал и взглянул в лицо старому Джолиуну. Он словно спрашивал «Гулять?» И старый Джолиун ответил «Пойдем, старина».